Глава 71. Мы должны подыграть ему и позволить поверить, что мы ничего не знаем и поведемся на его игру. Возможно, мне даже лично придется с ним встретиться. Он задумчиво посмотрел в окно. Как встретиться? А если он причинит тебе зло, и я останусь одна? В страхе подскочила я на месте. Не волнуйся. Он ничего не сможет мне сделать. Слишком могущественные люди за моими плечами. А теперь я отвезу тебя домой. Закрывайте с Карлом пекарню и распустите всех по домам. Я сейчас подгоню машину. Он был слишком спокоен, как скала. Людей и так уже почти не было. Всего один посетитель задержался дольше обычного у прилавка с пирожными. Видимо, хочет кого-то порадовать сегодня вечером. Да бедняга никак не определиться Паша уже вышел на улицу, чтобы подогнать машину, а мы с Карлом опускали ставни, ровняли катерти и приставляли стулья к столам. Мужчина определился наконец-то с выбором и, купив всего понемногу, откланялся и вышел. Что-то смутно знакомым показалось в его лице. Огонек уже почти уснул в печи. И мы, закрыв все двери, вышли через задний двор на улицу, обогнули здание пекарни. И уже готовы были выйти на главную улицу, как раздался страшный взрыв. Где-то закричали люди, посыпались битые стекла. А я, не обращая внимания на Карла, пытающегося удержать меня за руку, выбежала из-за угла и увидела машину Павла всю раскуроченную. Да и если бы не ее канареечный цвет, я бы никогда не догадалась, что это она. В глазах потемнело, я села на тротуар. Ко мне подбежали какие-то люди. Они пытались привести меня в чувство, Но я ничего не видела перед собой, кроме желтого пятна, расплывающегося от слез. Немного, придя в себя, я стала искать глазами Павла, Но тщетно. Позвать его я так и не смогла. Горло стянуло, словно удавкой. Я лишь могла хрипеть и давиться рыданиями. А рядом со мной присел Карл. «Вера Александровна, успокойтесь. Еще ничего не понятно. Возможно, его и не было в этой машине. И он сейчас выйдет из-за поворота живой и невредимый. «Может, он на работу вернулся, потому что что-то забыл?» «Ну давайте, вставайте! Что же вы на земле расселись?» «Сейчас мы его найдем, и он вас еще поругает!» «А машина? Что машина? Так же леска! Новую купите!» Я слышала его речь, словно сквозь вату. Но схватилась за слова о том, что Паша решил вернуться на предприятие и сейчас вернется. Я поднялась, минуты шли, а его все не было. Карл вновь открыл пекарню и усадил меня за ближайший столик. Пострадавших не было. Несколько окон разбило ударной волной. Вскоре на улице показался отряд боевых магов короля.